Language gene found. Яковый ген найден. Это вот та самая статья, которая являлась сенсацией. Потому что я хочу обратить внимание, что это опубликовано в журнале Nature, 2001 год, это серьёзный журнал. И тем не менее, такая является статья с таким названием. И вот, для тех, кто понимает генетики, и это не я. А вот вы, пожалуйста, всё прочитайте, и всё, что происходит в мозгах, и это, конечно, первая страница просто, но на самом деле это большая статья. Кто хочет, может в ней покопаться, она есть в том числе, у меня есть, она целиком дома. Что нам пишет Тимоти Кроу в своих работах? Он говорит, что язык и психоз имеют общие корни, общие эволюционные корни. Он говорит, язык возник в какой-то критической точке, которая произошла, то есть нет, не точка произошла, а события, какие-то события, произошли а в Африке примерно в такое время, что 250 э тысяч лет назад, когда, совершенно неизвестно почему, произошло специальное событие, как он говорит, а именно генетические изменения на половых хромосомах XY, которые э определяют биологический вид. Так вот, они привели к тому, что мозг стал развиваться определённым образом таким, что появилась его коммуникационная как бы способность. Короче говоря, мозг. Если какого-то события, мы не знаю, что это за событие, пошёл в сторону, когда он смог образовать так, такие структуры, которые способны справиться с языком как с невероятно сложной системой, на описание чего у нас нет претензий. Кром встречает шквал критики. Он моняк писал две статьи, я вам хочу сказать. То есть только, только у меня его статья довольно большой набор дома и же доки. Он пишет и пишет и пишет, он спорит сам с собой. У него есть аргументы, которые доказывают всё в полном морале. Но его аргументы сильные. Он говорит: уже при ней, а его его идея отличается вот ещё, что, а, эти изменения связаны с тем, что привело к функциональной асимметрии мозга человека, то есть к разделению функций правой и левополушария. Так что левополушарные структуры стали заниматься языком. Но, после запятой я говорю, шизофрения, как мы знаем уже с другого, это э, заболевание, которое помимо всего прочего у нас, разумеется, нет, не временем, не целью у меня такой, связано с нарушенным балансом полушарий. Другой вопрос, что э, большие противоречия по поводу того, что именно нарушено. Есть люди, которые говорят, что шизофрения – это два левых полушария, но сама я, если было время, сейчас привела бы сколько хочешь аргументов, ну не сколько хочешь, но много аргументов того, что это по праву полушария, потому что если мы посмотрим на их рисунки, на структуру бреда и так далее, это будет право-полушарная вещь. Не будем об этом спорить, факт есть факт, что, и с этим согласны все, что при шицепрении нарушается баланс полушария. Это дает, это и много чего другого, на что времени нет, дает Кроу основание говорить. Там все дело в полушариях, и тут все дело в полушариях. Нет животных, которые болеют. Но нет никаких популяций на Земле, которые не болели бы щитокремиями. Ни условия жизни, ни культурная специфика э, данной популяции не является препятствием к тому, чтобы заболеть щитокремиями. А зато препятствием является, если э, с генами в этот порядок, это семейная болезнь. Просто так от э, несчастных событий именно в щитокремию человек не впадает. У него может быть репрессия и случится много разных других событий, но а, именно шинопрения связана с генами. И на эту тему можно было почитать отдельный спецкурс «Чего я делать не буду». Это предмет моей гордости, потому что, как вы понимаете, этот рисунок ниоткуда не взят. И он, а, да, и он описывает, вот эти волосы взглядленные, они описывают то, что умеет каждый из полушарий, на что тоже нужен отдельный курс, но примерно-то мы знаем, о чем речь идет. Э-э uh, Описание того, чем занимаются какие отделы мозга, началось довольно давно. Это э uh, примерно начало э uh, XIX века, и, по-моему, одна из моих любимых, сказала, как она прильёсна во всех отношениях. Потому что здесь есть такие вещи, например, как дружба, где там вот, дружба. Здесь есть вот friendship, видите, девушки обнялись. Здесь есть отдельно любовь, здесь есть э, спа, э склонность э, к деструкции.